Глава 11 Пленники. Форт Строт. Это не просто исследовательский объект. Это настоящий лабиринт, сотни помещений и бесконечные изгибы коридоров. Затеряться здесь проще простого, ну а для тех, кто всю жизнь скрывается, это место настоящий рай. В этом плане четверым отчаянным членам банды Коэна необычайно повезло. После того, как они разделились, каждый был предоставлен сам себе. Приходилось прислушиваться к едва различимым шорохам, скрываться от любых подозрительных скрипов и, конечно же, планомерно продвигаться к назначенной цели на минус третьем уровне. Заветные скафандры — устройства, гарантирующие не только спасение, но и, по всей видимости, безбедную старость. Так что неудивительно, что первым в точке назначения — оказался именно Джефф. Самый старший и самый мотивированный боец банды. Как и на протяжении всего пути, вокруг по-прежнему не было ни единой живой души. Где-то виднелись следы от перестрелок, где-то кровавые потеки, но в целом ничего не выдавало опасности в этой лаборатории. Дверь отсутствовала, словно была вырвана с потрохами. Старик выпрямился во входном проеме, и тяжело обреченно вздохнул. «Вот же черти!» Всё помещение было буквально выжжено. Капсулы со скафандрами разрушены, стены как решето в гигантских дырах и копоте. Часть помещения буквально обвалилась куда-то еще ниже, в подвальные технические помещения. Пройти внутрь было просто невозможно. Чем бы ни уничтожили эти скафандры, эта дрянь с легкостью разъедала стены и перекрытия. «Похоже, теперь нам нужен новый план», — едва слышно пробормотал Джефф. И, как назло, в этот самый миг к его ногам стал подступать густой туман. Без лишних промедлений он бросился прочь. «Похоже, один из этих безумных убийц был где-то неподалеку». Джефф бежал по коридору и буквально через несколько поворотов резкий рывок чьих-то сильных рук затащил его за угол. «Тихо!» – зашипел Турбо. Рядом с ним стоял Туз, все еще вцепившийся своими огромными ручищами в напуганного Джеффа. «Да, да!» – среагировал старик. «Я проверил. Скафандров больше нет. Нужен новый план. Где Дот?» Мертво. Выдал в полголоса Турбо. Нашли ее на уровне выше. Голова в смятку. Не уверен, конечно, но мне кажется, он все-таки вырвал ей зубы. «Жестяк», — зажмурился старик. «Ага, там все в трупах. Жестко, в общем. Мы хотели забрать ее, но туман подвалил, так что дали деру». «Ясно», — Джефф глубоко вздохнул. «Что теперь?» «Может, вернемся к солдатику?» — предложил единственное, что приходило в голову Турбо. Туз одобрительно кивнул. И в этот самый момент прямо возле них возник небольшой парящий шарик. «Это еще что?» — среагировал Джефф. По всей видимости, это был разведывательный дрон Аплота. Он быстрыми круговыми движениями отсканировал все вокруг, И буквально в ту же секунду из него выпал другой шарик, меньшего размера. Все, что успел выкрикнуть «Турбо», — короткая и емкая бомба. А затем последовал взрыв. Светошумовая граната мгновенно дезориентировала всех троих. Спустя какое-то время бедолаги постепенно начали приходить в себя. Очередное закрытое помещение. Руки были вновь скованы в наручниках, а перед глазами снова солдаты Апплота. Это зрелище начинало уже входить в дурную привычку. Похоже, это были остатки третьего отряда во главе с командиром Сэмом. Всего пятеро стояли прямо перед пленниками и о чем-то оживленно дискутировали. «Связи нет, скафандры уничтожены, миссия провалена, что дальше?» Один из бойцов озвучивал трагичные факты сложившейся ситуации. «Возвращаемся на корабль и валим с этой планеты». Сэм старался делать вид, что у него все под контролем. Хе, не выдержал и смешком отреагировал старик Джефф. «Да, вперед на корабль! Мы еле-еле оттуда свалили, а вы хотите вернуться?» «О, кто тут у нас очнулся?» – Сэм переключился на заключенных. «Как вам вообще удалось сбежать? Вы же за решеткой были». «Сбежать?» У Джеффа с лица не спадала его нервно шокированная улыбка. «Ох, даже не знаю, с чего начать. Может, с того, как огромная тварь в инопланетном скафандре разворотила половину корабля? Как вырвала из-под мостика бортовой компьютер? Или как почти всех наших изрешетили ваши друзьяшки при попытке свалить от этой твари?» «Там все мертвые!» «Да-да, конечно!» С явными нотками скепсиса попытался прервать его Сэм. «Корабль уничтожен, все мертвы. А вы такие молодцы чудом выжили, так?» «Ну да», — подтвердил Турбо. «Еще этот солдатик живой был». «Да, который за мониторами на корабле смотрел». Джефф вспомнил о брошенном ими в одной из комнат солдате. «Капрал Бакет. Итон Бакет?» — переспросил командир. «Ты у меня спрашиваешь?» — язвительно уточнил Джефф. «Мы с ним не болтали. Он остался в комнате у самого входа, а мы в рассыпную». «Комната у входа», — повторил слова старика Сэм. «Складское помещение с резервной связью. Должно быть, пытался выйти с нами на связь. Давно это было?» «Минут двадцать назад». «Черт, мы потеряли слишком много времени», — констатировал Сэм. «И чем вы там занимались?» — удивился Турбо. «Обычно эти твари убивают всех за пару секунд. Чего с вами-то так долго возились?» «Заткнись!» — грубо среагировал солдат. Джефф и Турбо по привычке покосились на туза, но тот лишь обреченно пожал плечами. Ситуация не располагала к навязыванию своих правил. «Вообще мы в плену были», — один из бойцов решил все же прояснить. «Сначала эта тварь точным выстрелом с сали прикончила, нашего снайпера». «Нахрена ты им рассказываешь?» — попытался прервать его Сэм. «Не, ну а че? Мы все в одной лодке». Слова солдата имели смысл. «В общем, бросились отступать, но нас всех эти щупальцы из тумана похватали. Собственно, и все. Очнулись в каком-то подвале» подвешенный под потолок, связанный какой-то слюной или, не знаю, чем-то типа коконов каких-то. В общем, в тюряге. Не в тюряге, а в пыточной. Сэм все же решил подключиться к рассказу. Кругом была куча трупов, и, судя по всему, конец у них был незавидный. Похоже, эта тварь пытала пленных, пока те не закончились. «И как же вы выбрались?» Джефф явно проникся историей. «Повезло, считай». Эти воспоминания были не самыми приятными в жизни Сэма. «Похоже, тюрьма была прямо под хранилищем скафандров, и когда их уничтожили, дрянь, которую для этого использовали, начала прожигать стены и перекрытия. Так добралась до нас. Сначала обвалился потолок, а дальше уже проще. Использовали эту стекающую жижу, чтобы освободиться. Не самый безопасный способ, конечно». Один из солдат показал кровавые раны и ожоги вдоль всего тела и жестом указал на другого бедолагу, у которого попросту отсутствовала кисть руки. Наверх вылезли там же из этой дыры, и стало понятно, что скафандров больше нет, как собственные цели нашей операции. «Ну, корабля тоже больше нет», — подытожил Джефф. «Так что, если не хотите снова в подвал, стоит подумать над новым планом». Ураина рука в мясо. Сэм посмотрел на одного из своих бойцов. Может, сперва в медблок подлатаем его. Там же попробуем связаться с нашими, если кто остался. Я все оставшиеся рукой за. Едва слышно выдавил из себя раненый солдат. Отлично, тогда вперед. Сэм вбил команду в интерактивную панель на своей руке, и на экране шлема тут же появился маршрут к центральному медицинскому блоку станции. Вся группа двигалась максимально быстро, практически в полной тишине. Никто никому не мешал, никто не пререкался. И солдаты, и бандиты отчетливо осознавали, что настоящий их враг прямо сейчас рыскает по этим коридорам в поисках очередной жертвы. И, честно признаться, плана лучше, чем добраться до медицинского блока, не было ни у кого. Возможно, дело в названии, которое невольно ассоциируется с чем-то надежным и безопасным, или просто в безразличной усталости, но на это место все они возлагали большие надежды. И, как оказалось, не зря. Ворвавшись в медицинский блок после очередного поворота, они увидели полную комнату людей — и Элди со своими бойцами и другими членами банды Коэна. Похоже, в этот самый момент присутствующие в помещении были последними выжившими на этом объекте. Но теперь им предстояла задача куда сложнее — задержаться в статусе живых как можно дольше. «Итак, что мы имеем?» — начала Триш, собрав всех ключевых людей за одним столом. «У нас нет корабля, нет оружия, нет связи». «Скафандры уничтожены, так что миссию можно считать проваленной. Военные в любом случае скоро прибудут, так что нам главное продержаться». «Ясно. Тогда я обратно в оранжерею», — обреченно вздохнул доктор Хьюз. «Вас там дождался, и другой отряд дождусь». «Стоять!» — моментально скомандовала Патрисия. «Будем действовать вместе, обдуманно. У кого какие идеи?» «Доктор продержался здесь довольно долго и без всякого оружия», — вступил капрал Бакет. «Думаю, оранжерея не самое плохое место для укрытия». «Я вас с собой не приглашал», — попытался парировать Хью, но его мнение явно никого не волновало. «Ладно. Похоже, действительно, других здравых идей попросту не было. Что с ранеными? Надо сменить повязки». Доктор посмотрел на раненых вколоть пару обезболивающих, еще пару минут, и можно выдвигаться». «Хорошо», — форсировала Триш. «Значит, за дело».